Эми Сяо. На улице Обуха, недалеко от нас, находился дом политэмигрантов, и к нам часто приходили люди самых разных национальностей. Все они были коммунистами, преследовавшимися в собственных странах, собирались обычно на нижнем этаже, на кухне. Возвращаясь с работы, я заставала там целое общество, говорящее на разных языках. или Штайнер, варили кофе, из холодильника доставалась какая-нибудь еда, и шла нескончаемая беседа. В один из таких вечеров на кухне появился китайский поэт Эми Сяо, небольшого роста, стройный, с приятными чертами лица. Будучи коммунистом, он бежал из Ченкашитского Китая и жил временно в Советском Союзе. Он стал к нам приходить. Читал свои стихи по-китайски, так как Бабелю хотелось услышать их звучание, читал их и в переводе на русский язык. Эми Сяо очень хорошо говорил по-русски. Он с нетерпением ждал возможности возвратиться на родину, но коммунистическая партия Китая – берегла его, как своего поэта, и не разрешала до времени приезжать. Этот человек вдохновенно мечтал о коммунистическом будущем Китая. Однажды за обедом Бабель спросил его, «Скажите, Сяо, каков идеал женщины для китайского мужчины?» Эми Сяо ответил, «Женщина должна быть так изящна и так слаба, что должна падать от дуновения ветра. Я запомнила это очень хорошо». Летом 1937 года к Эмисяу уехал отдыхать на Черноморское побережье. Возвратившись осенью, он пришел к нам с полной девушкой по имени Ева и представил ее как свою жену. У нее было прелестное лицо с глазами синего цвета и стриженная под мальчика головка на довольно грузном теле. Когда они ушли, Бабель сказал «Идеал одно, жизнь другое». Вскоре после этого Эми Сяо пригласил нас на обед по-китайски, который приготовил сам. Мы впервые были в доме политэмигрантов, где Эми Сяо занимал одну из комнат. Теперь с ним жила и Ева. Немецкая еврейка она бежала из Германии в Стокгольм к своему брату, известному в Швеции музыканту. В Советский Союз она приехала уже из Швеции как туристка, познакомилась на Кавказе с Эми Сяо и вышла за него замуж. Обед по-китайски состоял из супа с репангами и редиской, Рыбы и жареный курица с мясом. И рыба и курица были мелко нарезаны и заправлены какими-то китайскими специями Нам были предложены для еды палочки, но ни у нас с Бабелем, ни даже у Евы ничего не получалось, и мы перешли на вилки. Только эми управлялся с палочками великолепно. На десерт Ева приготовила сладкую сметану с вином и ванилью, в которую перед самой едой выспались понемногу кукурузные хлопья. Это блюдо было европейским. К зиме 1937 года Эми Сяо получил квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке. Мы с Бабелем были приглашены на новоселье. Ужин был также из китайских блюд, на этот раз приготовленных Эми, но нас поразил только чай. подли маленькие чашечки и внесли наглухо закрытый большой чайник. А когда открыли пробку, затыкавшую носик чайника, и стали разливать чай, по комнате... распространился непередаваемый аромат. Нельзя было понять, на что похож этот удивительный и сильный запах. Чай без сахара, как это принято в Китае. Зимой 1938 или в начале 1939 года Эми Сяо с семьей, у него уже был сын, уехал в Китай, сначала в коммунистическую его часть, а затем в Пекин. Там у них родилось еще два сына. Ева стала отличным фотокорреспондентом какой-то пекинской газеты и раз-два приезжала ненадолго в Советский Союз.